В направлении Владикавказской железной дороги наступление это было сдержано бронепоездами и атаками кубанцев Шкуро и горцев Бековича Черкасского. На правом фланге нашим противник имел однако успех, избив черкесскую дивизию, быстро двигался к Баталпашинску. Генерал Шкуро направился туда, чтобы личным своим влиянием на казаков Баталпашинского дела поднять там поголовное ополчение. Наступление в центре Северокавказского добровольческого фронта назначено было на 21 декабря. В этот день на рассвете я с Романовским и английским представителем генералом Пулем прибыли на сборный пункт конницы генерала Врангеля, в верстах в двадцати к юго-востоку от Петровского. На наших глазах происходило развертывание и движение в атаку славных полков первого конного корпуса, сыгравших решительную роль в последовавшем генеральном сражении. Для прикрытия левого фланга от Маноча, Киевская, до Овощи, Оставлены были отряды генерала Станкевича и генерала Бабиева. Остальные войска корпуса генерал Врангель бросил на фронт Медведская-Шишкина в тыл Таманской группе противника. С стремительной атакой кубанцев большевики, занимавшие этот район, были разбиты, и главные силы Таманской группы, потеряв пути отхода на Святой Крест, В беспорядке бросились на юг и юго-восток. В то же время войска Казановича, наступая с фронта, на левом своем фланге взяли 21-го ореховку и высоцкое, а на правом в ближайшие дни овладели последовательно Грушевской, Калиновской и Александровским. Вслед затем 24-го генерал Врангель овладел Благодарным, ведя преследование на юг и восток, после чего сосредоточил свой корпус в районе этого села. Дважды еще большевики переходили в контрнаступление, 25-го на Благодарное и 26 против Казановича, но были обращены в бегство. Число пленных, оружия, обозов, попадавших в наши руки, все более увеличивалось. И 27 декабря штаб имел основание сообщить печати, что Таманская армия противника приведена в полное расстройство и управление ею потеряно. Ввиду общности фронта и задачи, я объединил командование над войсками генералов Казановича и Врангеля в руках последнего. Эта армейская группа должна докончить поражение центра 11-й советской армии, наступая на Святой Крест, Георгиевск, в то время как корпус Ляхова выполнял прежнюю задачу овладеть линией Кисловодск-Минеральные воды. 24 декабря сборный отряд генерала Шкуро отразил противника Обстрелившего уже орудийным огнем Батал-Пашинскую и погнал его в направлении Есентуков. К 29-му наши части атаковали Курсавку, Есентуки и Кисловодск. Генерал Врангель, между тем, направил дивизию Улагая на Святой Крест, главными же силами продолжал теснить Таманскую и Александровскую группы противника на юге. Шаг за шагом, разбивая еще сопротивлявшиеся отряды, забирая много пленных орудий, войска его в начале января продвинулись в район Новоселицы Александровская. К этому времени расстроенная и деморализованная 11 армия красных, насчитывавшая еще в своих рядах до 40 тысяч при 50-80 орудиях, сбилось в две группы в районе станции Нагудская кисловодск минеральные воды около 20-25 тысяч и в районе Святого Креста до 10 тысяч.